Воскресенье. Ну и аминь. И только выйдя на пришивый косогор, откуда открылся вид на синюю полосу бора, светло-серое поле и черную змейку ручья, поглядев на белые стены и золотые купола монастыря, но еще не узнав и не поняв, лишь как-то сосредоточившись сердцем, Мартирий внезапно со всей ясностью угадал, что сюда-то дорога и вела. Здесь долгому пути конец. Угадал и обрадовался и удивился. В нынешнем душевном состоянии он радовался и удивлялся каждый божий день по много раз. Потому что каждый день он и есть, божий. И если бы человеком это знание доставалось с рождения, то все бы жили на свете иначе. Мир наполнен чудесами, только нужно иметь их видеть. И нельзя перестать им радостно удивляться. Но может и хорошо, что простую эту науку постигают лишь на исходе жизни. Первым созревает тело, и сначала живешь им. Потом у кого доспевает ум, живет умом. А душа зреет медленно, говорит тихо. И ее голос становится слышен, когда перестает кричать тело и начинает сознавать свою тщетность ум. Трудно спускаясь по склону, он спросил у встречных мужиков, что за обитель такая. Они сказали, Неополимовский монастырь. И тот Мартирий объял всю красоту провидения, встал на колени прямо на обочине, со слезами прочел благодарственную молитву Господу за такую отеческую любовь и такой великий подарок. Вроде брел по Руси, куда глаза глядят, а вернее, куда подсказывало сердце, У каждой развилки, а сколько их позади, прислушивался к себе, в которую сторону повернуть, и всегда получал несомненный ответ — туда-то. Еще ныне утром мог пойти налево к Москве, и очень хотелось, ибо там слева золотела манила, отрадная березовая роща, но голос велел идти вправо, и старые ноги повиновались. Теперь же все. Сердце привело куда следовало, потому что оно, в отличие от разума, никогда не ошибается. Где был рассвет, там будет и закат. Где начиналась дорога, там и закончится. Мужики, которых он спросил про монастырь, терпеливо дождались, пока Божий человек помолится, дивясь слезам, мобильно струившимся по его лицу. Потом попросили благословения, и Мартирий с улыбкой осенил их крестом, По три раза каждого. Еще и сказал, как говорил всем, «Гоните от себя злобу и слабость, а Господь на то даст вам сил». Они помогли ему подняться на ноги. «Давно отстроили обитель?» — спросил Чернец. Ответили, «Истари так было». Мужики были не старые, для них и полвека истыри. А Мартирий помнил Неополимов шестьдесят лет назад разорённым, сожженным, черным. Ныне же, воистину, подобно неопалимой купине, он нетленно воскрес и стал краше прежнего, белостенный, белобашенный, с дивным храмом и при высокой колокольней со многими постройками. Неудивительно, что сразу не распознался. Туда, к бело-золотому сиянию, странник и заковылял, схлипывая от торжественного умиления. И только оказавшись перед запертыми воротами, озадачился, что за притча. Почему обитель не впускает своего блудного сына, вернувшегося после многолетних метаний? В чем смысл сего знамения? Ответ пришел сам. Как ты при первом взгляде не узнал монастыря, так и он в ветхом старце Мартирии не распознал, Резвого отрока маркелку. Но всякие запертые врата открываются Перед тем, у кого есть ключ. А ключ всегда при себе — молитва. Опершись на клюку, старик снова опустился на колени. Восемь лет назад, подняв руку на царского тестя, Дьяк трехглазый, живший еще не сердцем, а разумом, Имел тайный умысел. За такое великое и неслыханное преступление полагался великий же Сыск. Государь с детства знал Маркела трехглазого и должен был изумиться столь безумному его окаянству, а изумившись, потребовать расспроса, пускай бы и под пыткой. Тут Маркел рассказал бы допрошающим под запись страшную правду о медном деле. Благо все имена и воровские хитрости ему известны. Такого шила в мешке, и сам Милославский не утаил бы. Одним словом, была у Маркела надежда, что, может, все еще для него выправиться, а не выправиться, так хоть не зря пропадешь. Только не было ни сыска, ни расспроса. Илья Данилович поступил ловчея Сказал царственному зятю, что в дьяка... Воздевшего дерзновенную руку на отца-государа, не вселился злой бес. Боярин хорошо знал боязливость тихого самодержца. Алексей Михайлович больше всего на свете страшился нечистой силы и к себе ее не подпускал. Бесноватого дьяка было велено отдать не на допрос в пытошную избу, а на церковный суд. И там, по наущению Милославского, сатанинского слугу приговорили к всеочистительному сожжению на костре с предварительным отсечением десницы, которая посмела кощунственно оплеушить родственную царскому величеству особу. Так бы и сгорел, маркел трехглазый огненного столба бесполезным хворостом, а потом был бы развеян по ветру, чтоб не осквернял чрево земли своим бесовским прахом, Но милосердный государь ради великого поста и страстей господних пожалел хворую душу, велел не освобождать ее от тела, а отправить в дальний святой монастырь на излечение. Посадили колодников в драную телегу и повезли на север. Через месяцы, и еще полмесяца доставили на самое белое море в суровую Лонгеновскую обитель и продержали там в яме обритым и закованным полгода, пока игумен не убедился, что дьявола в узнике более нет. Тогда выпустили, поставили на послушание, а затем приняли и в братью. Маркел, ставший иноком-мартирием, не противился. Возвращаться ему было некуда, да и не осталось сил на дорогу. За полгода в холодной сырой темнице он одеревенел суставами, растерял почти все зубы и сделался совсем старик. А пуще всего держало то, что в скудной и строгой пустыне нашлись сокровища, которых в иных местах не было. Покой и мудрость. Во всем мартире теперь находил утешение. И в смене времен года, и в любой погоде, и в лае собак, и в шелесте листвы, и в шорохе падающего снега, и в повседневных заботах, и даже в тяготах дряхлеющей плоти. Ведь что такое старческая немощь, если не милость от Всевышнего, смягчающее прощание с жизнью и манящая скорым освобождением от постылого тела? Однако любоваться красотой Божьего мира и размышлять о вечном у времени оставалось немного. Дальний монастырь кормился не дарами прихожан, своими трудами. Все старцы, монахи, послушники исполняли работу. Немощные переписывали священные книги, сильные и умелые ловили рыбу и пахали скудную землю, колечные и убогие ходили по дорогам, собирали подаяние. Из-за хромоты мартирию милостынного послушания не давали. Работать в поле или в море он не мог, Почерк для перебеливания книг у него был недовольно красив, зато он хорошо понимал людей, какая от кого может быть польза и какой вред. Потому что от каждого человека, если он не святой, праведник бывает и то, и другое. Приставили кого-то к делу, на которое он не годен выйдет лихо. Соединили двух братьев, несовместных нравом, выйдет свара. Если же всяк инок своей работой доволен и окружен лишь теми, с кем ему отрадно, то и дело спорится и в обители лад. Истинно, — рек Григорий Богослов, — искусство искусств и наука наук, руководить человеками, созданиями разноличными и разномысленными. Игумен Корнилий эту мудрость в мартирии разглядел и поставил его при себе келорствовать. Пастырь старого монаха отличал, братья Чтила, чего, казалось бы, еще мирно дожить последнее, да утихомириться на завидном кладбище среди агнцев. Давно открыто отцами-вероучителями, что монаху для достижения блаженного покоя надлежит избавиться от шести сует и двух слабостей. Суеты, они же любия таковы Сребролюбие, Чреволюбие, Блудолюбие гордолюбие, гневолюбие и челюбие а слабости — уныние и печальствование. Из сих восьми ступеней старец Мартирий поднялся на семь. Оставалось только последнее, самое трудное. Бывало, что отец келлер печальствовал о сбывшимся Эта слабость его, в конце концов, и одолела. На девятый год зашевелилось в душе что-то беспокойное, мешающее спать по ночам. Однажды весной на рассвете поднялся мартирий от птичьего крика, выглянул в окошко кельи и увидел клин гусей, возвращавшихся после зимовки. Подумал, где они только не были, чего только не повидали. Потом сказал себе, «Ты тоже на царской службе много где побывал, многое повидал. Хватит с тебя». И вдруг почувствовал, «Нет, не хватит». Чего-то самого важного Господь ему не показал, а хочет. Оттого и столкнул с на рассвете. Уходить надо. Куда, зачем, этого Мартирий не понял и не чился понять. Господь покажет, и куда ему надо, приведет. Раньше, живя разумом, Маркел трехглазый заколебался бы, начал семь раз отмерять. А старец Мартирий тот же день пошел к игумену, так, мол, и так, отче, был мне зов идти в мир, благослови. Корнилий расстроился, заплакал, и жалобил, нехорошо де братью бросать, и улещивал, я, де думал, скоро в схиму уходить, а в игумены тебя поставить, и пугал, куда тебе идти, хромом пропадешь. Мартирий тоже плакал, он в старости стал на слезу легок, но от решения не отступился. Ничего сказал, поковыляю не торопка мне спешить незачем. А помру по дороге, значит, так Богу нужно. На завтра же ушел. И брел с мая по всю осеннюю пору, обойдя много властей, и стоптав три пары лычных калик. Странника всюду кормили, всюду давали кров, в иных местах просили остаться, но он нигде надолго не задерживался. Словно леска, тянущая пойманную рыбу, вела монаха некая сила через леса, поля, холмы, речные переправы и все время на юг. Он стал думать, уж не в Москву ли, на пепелище прежней жизни, но столица осталась в стороне. В миру было не так, как в монастыре, а неспокойно, выжидательно. Над Русью опять клубилась смута. Отец Корнилий многожды говорил Любая перемена любое новшество — зло, ибо с перемен и новолюбия начался грех. Сатана подучил Еву сделать то, что раньше не делалось, и нарушился Божий порядок, и нет с тех пор ему восстановления. Это в Европе все от добра добра ищут, вечно желают новых удобств и богатств, а тем ли душа жива? Вот русский народ новобесия не приемлет, а держится за старину, зато и возлюблен Господом, паче прочих. Но никто теперь по-прежнему жить не хотел, потому что не стало мочи. Во всех селах говорили об одном и том же, что объявился на Волге казачий атаман Степан Тимофеевич и идет всех спасать, а с атаманом царевич Алексей Алексеевич, про которого дьяки врали, будто он помер, и свергнутый патриарх Никон, враг боярам, Крестьяне, у кого останавливался старец, все тому радовались и только ждали указа от избавителей, что уже можно воевод бить, а дьяков вешать. Многие перестали пить вино, чтобы не пропустить гонцов от атамана, царевича и патриарха. Эта трезвость была тревожнее всего. Шел Мартирий по Руси и молился. скорее бы помереть, чтоб не увидеть на земле самого страшного новой смуты. Брел, брел и прибрел к месту памятному по прежней смуте. Замкнулась колечко. Видно, тут и призовет Господь.